Глава 3. Франкмасонство во Франции. Англичане, жившие в Париже, основали там в 1725 году первую ложу. Но только 3 апреля 1732 года она получила от Лондонской Великой Ложи устав. Главная причина, сделавшая ложу популярной во Франции, была мода. Восторгались английским государственным строем, которые Монтескье рисовал своим соотечественникам как пример достойной подражания, восхищались английским народом, которому Вольтер пел хвалебные гимны, английской литературой, английскими лошадьми, английскими костюмами. В конце концов, французу недоставало лишь счастье быть франкмасоном, и вот он стал франкмасоном. В 1736 году Мы находим в Париже Великую Ложу, составившуюся из четырех строительных лож. Когда это стало известным, то был издан королевский указ, воспрещавший всем подданным сношение с франкмасонами, подозреваемыми в преступных замыслах. Вскоре после, один виноторговец был наказан за то, что он допустил у себя собрание масонов но общего указа против таинственного сообщества, очевидно, изданы не было, ввиду принадлежности к нему весьма знатных и влиятельных лиц. Пополняясь притоком все новых и новых членов, ложа беспрепятственно продолжала свою деятельность. Известная булла, изданная папой Климентом XII 28 апреля 1738 года и предававшая франкмасонов анафеме, также не оказало никакого действия, так как парламент отказался поддержать это отжившее средство устрашения. Тем ревностнее стремились известные кружки подорвать в обществе доверие к ненавистному союзу. Актеры изображали в карикатурном виде обычаи франкмасонского союза. Танцовщицы исполняли франкмасонские танцы. Ученики и изуитов ставили пантомиму, воспроизводившую церемонию приема новых членов. Наконец и легкомысленные, изменившие союзу франкмасоны, также стали принимать участие во всех этих пародиях, бессовестно открывали любопытные толпе ритуалы и обычаи франкмасонства, описывая все это в широко распространившихся и нередко даже иллюстрированных сочинениях. Наряду с этим в самом Союзе обнаружились новые течения, как, например, масонство прозелитов, которые направили все масонство на новые, роковые для него пути. Во Франции, классической родине масонских заблуждений, с 1730 года возникают общества, присваивавшие масонские формы, но принимавшие в члены также и женщин. Адопционное масонство К ним принадлежат монсорды. Каждое общество имело свой особый ритуал и несколько до десяти разрядов. Самый почетный разряд назывался разрядом благородной шотландской драмы. Великим мастером шотландской великой адапционной ложи в 1775 году была герцогиня Бурбонская. В 1780 году принцесса Ламбаль. В эти блестящие дамские ложи стремились все, кто только пользовался каким-либо именем в старой Франции. Высшее дворянство, знаменитые художники, известные ученые. Любопытство и суетность со стороны женщин, галантность и жажда развлечений со стороны мужчин поддерживали и усиливали все эти аномалии. Даже революция не вполне уничтожила их. Ложа, родоначальница, окончила свое существование лишь в начале 19 века. В последнее время она вновь возродилась к жизни, и не только во Франции, но и в Швейцарии, и в Испании пользуется большой и все возрастающей популярностью. Единичные попытки некоторых серьезно настроенных масонов положить предел всем этим нелепостям и ворождению ложь Большей частью кончались неудачи, ибо наталкивались на полную неспособность членов Союза к дисциплине. Энергичную, хотя и безуспешную деятельность в деле преобразования масонства проявил шотландец Рамзай. Рамзай, шотландский дворянин, скончался в 1743 году, отличавшийся обширными познаниями и глубокую религиозностью, ученик и друг благородного Фенеона. В течение долгого времени его подозревали в том, что, введя в франкмасонство высшие разряды, он злоупотреблял ими в политических целях и таким образом являлся пособником и иезуитов и сторонников стюартов. Превосходный человек этот действительно имел сношение со стюартами, но он не принимал никакого участия в политических интригах ложи. Но менее всего содействовал он возникшей в это время торговле высшими степенями. 11 декабря 1743 года принц Людовик Бурбонский, граф Клермонский, близкий родственник французского королевского дома, был избран великим мастером. Он должен был вернуть царственному искусству утерянный блеск и доверие. Но принц жестоко обманул возлагавшиеся на него надежды, тем более, что он только четыре года спустя получил разрешение короля на принятие этого звания. Великая ложа не переставала, однако, стремиться к установлению прочного порядка и с этой целью, Приняла в 1743 году наименование «Гран-ложь» — «Англез де Франс». Неурядицы среди французского франкмасонства увеличивались с каждым днем. Прием новых членов и основание новых ложь проводились с прям-таки преступным легкомыслием. Учредительные патенты продавались большей частью за деньги. Должностные лица, совершенно незнакомые с существом и задачами масонства, были не в состоянии удовлетворительно выполнять свои сложные обязанности. Несколько энергичных масонов, присвоив себе наименование «шотландских мастеров» или «мастеров Акации», сделали в 1741 году попытку удержать франк от такой деградации и вернуть его к первоначальным задачам. Это название шотландских мастеров или мастеров Акации не имеет никакого отношения ни к Шотландии, ни к шотландскому масонству. Когда формула приветствия шотландских мастеров сделалась известной, Титул «Мастер Акации» был заменен титулом «Шотландский мастер». Изменение названия произошло, вероятно, только по недоразумению. Их отличительным знаком была Акация, символ чистоты. Добиваясь влиятельных должностей в ложах, они надеялись осуществить таким образом свои планы. Однако повсюду они встречали упорное противодействие и в 1743 году Великая Ложа отвергла притязание шотландских мастеров на положение привилегированного разряда в Союзе. Таким образом, предполагавшаяся реформа не состоялась, но остатки шотландского масонства сохранились, и в 1755 году были официально признаны Великой Ложей, именовавшей себя теперь Гранд Лож де Франс. В качестве шотландского разряда на них был возложен верховный надзор за деятельностью лож. Французская Великая Ложа отличалась от английской также и принципиально. Прием новых членов ставился во французских ложах в зависимости от их христианского, то есть римско-католического исповедания. Возвышение Свободного Союза Мастеров знаменует собой поворотный пункт в истории французского франкмасонства — Оно является исходным пунктом того гибельного направления, которое можно назвать мошенническим торгом-дипломами. Как известно, равенство всех членов было одним из требований Союза. Ни положение, ни принадлежность к тому или иному сословию не играли в этом обществе никакой роли. В этом, как и во многих других пунктах, оно сближалось с другими родственными ему по духу обществами лишь характер брата. Только сумма свойственных ему высших человеческих добродетелей гарантировали ему особое выдающееся положение среди сотоварищей. Подобные принципы не соответствовали воззрениям господствовавшим среди гордых своим дворянством французских братьев. Как в общественной жизни, так и в жизни ложи, Глубокая пропасть отделяла знатного барина от презираемого им простого мещанина. При таких обстоятельствах заранее исключалась всякая возможность успешного развития во Франции франк-масонского идеала. Тем не менее, не раз делались попытки найти средства и пути к устранению перегородок, разделяющих сословия. Так, например, наделяя лиц буржуазного происхождения титулом «Шевалье», или особым масонским прозвищем, рассчитывали польстить этим их самолюбию и тщеславию, и вместе с тем удовлетворить требованиям масонства относительно братства и равенства. Впрочем, участники вскоре убедились, насколько ошибочен был этот странный прием. Аристократы вышли из Союза, основали свои особые дворянские ложи, установили особые дворянские разряды и, наконец, особые в высшей степени в иерархии этих разрядов. И собрания свои они уже называли не ложами, а коллегиями, советами или капитулами. Пример дворянских лож в изобретении новых разрядов немедленно вызвал восторженное подражание и в противоположном лагере. Таким образом возник хаотический, страшно запутанный конгломерат системы разрядов, наиболее ярко сказавшийся в шотландской системе. К сюда относится Клермонский капитул, вскоре слившийся во Франции с другими системами всяких степеней, в Германии же приведший к весьма печальным результатам. Разряды «Рыцарь Востока» и «Рыцарь Запада» разряд император Востока и Запада, рыцарь храма и так далее. Последняя легенда связывает со старым орденом храмовиков, который является якобы истинным и древнейшим предшественником франкмасонского союза. Члены его, принадлежавшие исключительно к высшим классам, назывались храмовниками, так как они имели право входить в храм и там молиться. В этом святилище царит покой мира и равенства. Далее нужно упомянуть Академию истинных масонов, основанную в 1778 году. В ее шести аллегорических разрядах преподавалось герметическое искусство. Академию мудрых, основанную в 1776 году, и якобы устроенную по образу новой Атлантиды Бекона. Новая Атлантида, произведение Фрэнсиса Бекона. Избранные, избранные священники. Теософская система, созданная в 1754 году и основывающаяся на легендарной истории мира, от сотворения его до рождения Спасителя. Членами этого общества могли быть также и женщины. Оно имело 9 разрядов, а позднее даже и 11 В девятом разряде давалось клятвенное обещание оставаться верным римско-католической религии, а также и делом и советом помогать братьям. Стоит упомянуть также избранников истины. Эта система существовала с 1776 года лишь несколько десятилетий. Она отрицала все системы, основывавшиеся на магии, каббалистике, алхимии и тому подобное, и стремилась из восьми высших, было еще четыре низших, разрядов создать франк-масонскую знать. Двадцатый был разряд «Розы креста» в этом разряде, игравшем вообще выдающуюся роль в системе высоких степеней, прославлялось рыцарство и торжественно праздновались на католический манер смерть и воскресение Иисуса Христа. Ужасающие размеры, которые приняли мошеннические проделки с высшими степенями, заставили, наконец, великую ложу, носившую с 1773 года название «Великий Восток Франции», в 1777 году высказаться против разрядов. Запрещение не произвело, однако, никакого действия. Зла уже нельзя было уничтожить. Во всяком случае, очень важно было то, что в 1785 году Великий Восток Франции со своими четырьмя высшими разрядами присоединился к Высокому Совету, события, с которым связано введение французской системы наставления. Ей руководствуется большинство французских лож. Она состоит из трех низших символических и четырех высших разрядов. Бури революции совершенно заглушили всякую деятельность франкмасонов во Франции. Но уже в 1795 году в покинутых ложах зарождается новая жизнь. Великий Восток был снова восстановлен, и немедленно снова возгорались прежние раздоры. Тем не менее число лож и капитулов возрастало с каждым годом. В 1814 году Первых насчитывалось 886, вторых – 337. Все старания примирить соперничающие и жестоко враждующие между собой стороны были безуспешны. Возникшее в 1848 году многообещавшее реформаторское движение также вскоре прекратилось, так как реформаторы стремились осуществить таким путем республиканско-социалистические идеи. К несчастью, клерикальная пресса также принялась с яростью нападать на ложе. Грозила опасность полного запрещения франкмасонства. До этого дела, однако, не дошло, но правительство не могло доле спокойно смотреть на опасную деятельность ложь, угрожавшую общественному спокойствию. 11 января 1862 года Наполеон III назначил великим мастером не масона, маршала Маньона, необыкновенное, но, как оказалось в высшей степени, разумное мероприятие. Во главе управления стал человек, глубоко заинтересованный в том, чтобы поднять французское франкмасонство с несокрушимой энергией, стремившейся к устранению укоренившегося зла. К сожалению, немного лет спустя смерть положила конец его полезной деятельности. В заслугу Маньону нужно поставить то, что он вернул Великому Востоку свободное избирательное право и соединил с великой ложей орден Мисраима, насчитывавший массу последователей. Орден Мисраима был перенесен в начале XIX века еврейским купцом Михаилом Бедаридом из Италии во Францию, и здесь был им и его братьями Марком и Иосифом преобразован и расширен. По преданию ордена Мисраим, сын Хама, пришел в Египет, завладел страной и дал ей свое имя. Созданным Мисраимом тайным учением, Асирисе, Исиде, Тифоне и других, воспользовались все философские школы, тайные союзы, большинство религий, а также и масонских обществ. Блестящая система Восточного Ордена Мисраима состоит из четырех серий – символической, философской, мистической и герметически-каббалистической. Серии разделены на 17 классов и 90 разрядов. Члены 87-90 разрядов управляют тремя первыми сериями, доходящими до 77-го разряда. Суверен принц 78-го разряда, в то же время шеф 4-й серии. 90-й разряд принадлежит неизвестному «Суверен Гранд Мэтр», подобного же происхождения «Рюд де Меплю» или «Восточный франкмасонский орден Мемфиса». Как сообщает предание, он основан Ором, который в 46-м году был обращен в христианство святым Марком. В 1150 году рыцари принесли, будто бы из Палестины в Эдинбург, масонскую премудрость и основали там великую ложу. Таково происхождение современного масонства. В 1815 году сам Хонис из Каира основал первую ложу ордена во Франции, в монто -Бан. Но ложа это только... В 1838 году приобретает некоторые значения. Согласно статутам, объявленным тогда, система нового ордена имела особый мистический ритуал в восточном духе. От членов требовалось сохранение доброго согласия с членами всех масонских корпораций. Возведение в высший сан должно было совершаться по заслугам, а не за деньги. Закрытый в 1843 году полицией, орден снова возродился в Париже в 1848 году. Он состоял из 90 разрядов знания, разделенных на три серии, по 30 разрядов каждая. Высший разряд должен был всецело посвятить себя эзотеризму. Когда в 1851 году ему снова стало угрожать преждевременная гибель, Орден перенес свою резиденцию в Лондон, откуда он проник в Бельгию, Италию, Испанию, Румынию, Швейцарию, Америку и Австралию. Даже в Берлине появились его агенты. В 1860 году число разрядов было сокращено до 30. В этом отталкивающем... Неиспорченный вкус ритуали можно видеть лишь одну из попыток вернуть франкмасонов к теософии, давно уже отвергнутых старых систем высших разрядов, совершив предварительно символическую прогулку через различные культурные эпохи. Как уже изложенный период истории французского франкмасонства, так и дальнейшее его развитие, до начала настоящей эпохи, представляет мало утешительного. Когда в 1869 году Великий Восток горячо высказался за прием в члены представителей цветных рас, большинство американских великих лож прекратило с ним сношение. Во время франко-прусской войны 10 парижских лож обвинили в клятво преступничестве короля Вильгельма и его сына крон-принца. 15 марта 1871 года в Лондоне должен был состояться масонский конгресс для разбора дела этих двух высокопоставленных членов ложи. Вследствие такого безрассудного образа действий, которому Великий Восток нисколько не воспротивился, немецкие Великие Ложи прекратили с ним и с Верховным Советом всякие сношения а Совет Управления Швейцарской Великой Ложи Альпина запретил своим ложам всякое участие в предполагаемом Конгрессе. С некоторого времени во французских ложах стал проявляться дух радикализма. Добившись в 1871 году отмены должности великого мастера, Радикальные члены Союза сумели настоять на том, чтобы на общем собрании Великого Востока 10 сентября 1877 года из статута был вычеркнут тезис о бытии Бога и бессмертии души. Последствием этого шага было то, что великие ложи Англии, Шотландии, Ирландии и Канады а также и некоторые ложи Соединенных Штатов немедленно прервали с ним всякие сношения. Раздоры в Верховном Совете привели в 1879 году к учреждению новой великой ложи под названием «Великая символическая шотландская ложа», признававшей согласно шотландскому ритуалу только три символических разряда. Между тем, в 1896 году обе высшие степени снова слились воедино в виде Верховного совета Великой французской ложи. Великого мастера с 1871 года заменил совет ордена, состоявший из 30 членов. Вся работа выполнялась шестью комиссиями, а во главе совета стояли президент два вице-президента, два секретаря и хранитель печати. Совет этот и выбранные посредством закрытого голосования депутаты от лож составляли Генеральное собрание, которому принадлежал высший авторитет во всех вопросах законодательства и управления. В 1898 году французскому Великому Востоку были подчинены 322 ложи. Сорок четыре капитула и семнадцать советов.